Эпилог Старший инспектор полиции Титус Берг опускает жалюзи в комнате для допросов, медленно и задумчиво поправляет их. Солнца за окном не видать. Он просто хочет показать этому Освальду, кто здесь хозяин. На старости лет Берг сделался немного угрюмым и ворчливым, но это делает его еще лучше в роли следователя, проводящего допросы. И теперь этот крепкий орешек Освальд будет разгрызен, ибо давно пора. Тот держится раздражённый и нетерпеливо с первой минуты, как вошёл в помещение. От него буквально идёт дым. Алчность, думает Берг. Вот что она делает с людьми. Странное дело, люди никак не могут насытиться деньгами. Теперь Освальд сидит напротив Берка и сердито смотрит на него. То, что одна его бровь практически полностью сгорела, создает забавный эффект на его симметричном лице. Весь его облик говорит о том, что он привык подминать других под себя. «Не пора ли начать?» — раздраженно спрашивает он. «Я как раз хотел спросить тебя о том же самом. Не пора ли тебе рассказать, что же на самом деле произошло на западном туманном острове? Нам известно, что пожар возник в результате поджога. Там находились в тот момент только ты и охранник». Охранник подтверждает твою историю, но в ней есть одна проблема. Какая же? Что она от начала и до конца лживая. Я уже сказал. Их была целая группа. Они пришли и подожгли усадьбу. Бенемина Симон, Якоб, который работал у нас в Хлеву, и еще эта шлюха София Бауман. «Попрошу выбирать выражение», — сухо проговорил Берг. «От такого религиозного человека, как ты... Я не какой-нибудь дурацкий пастор. Вы можете меня послушать». Голос Освальда дрожит. Он вот-вот потеряет над собой контроль. Берг устремляет на него проницательный взгляд. Освальд не отводит глаза. Тебе прекрасно известно, как и мне, что у этих людей стопроцентное алиби. София Бауман находилась в Копенгагене, направляясь домой в Лунд. Ты ведь не хочешь сказать, что она протянула длинную руку и подожгла твою усадьбу оттуда? Но ведь она находилась в усадьбе. «Я ведь сказал вам, чтобы вы поговорили с Матиасом Виландером, но вы этого наверняка не сделали?» «Да нет. Мы с ним побеседовали. С ним мы с Бауман вместе. Красивая парочка. Хотя они и решили расстаться. Как будто ни было, они развлекались в Париже и вернулись домой через сутки после пожара. Мы проверили это, поговорив с персоналом отеля, в котором они жили. «Это неправда!» — прерывает его Освальд. — Матиас работает на меня. Это какое-то недоразумение. Он ведь живёт в моей квартире, чёрт подери. Да-да, нам это известно. Но, похоже, ещё один человек решил от тебя сбежать. Матиас говорит, что устал от твоего высокомерия. Встретив Софию Бауман, он многое переосмыслил. Взгляд Освальда зло мечется по комнате. «София Бауман преступница. Она обманула его. Вы что, не понимаете, что всё это заговор?» Берг качает головой. «Ты не мог бы перестать без конца говорить о Софии Бауман? Должен сказать, что ты производишь впечатление человека, слегка зацикленного на ней». В этот самый момент Берг видит изменения в настроении Освальда. Или это всего лишь предчувствие? В надменном фасаде образуется трещина. «Что-то сломалось». Почти незаметно, но воздух между ними вибрирует. Бергу доводилось ощущать нечто похожее во время других допросов, видеть страх в глазах допрашиваемого, когда тот осознаёт, что попался в ловушку. Ему кажется, или же Освальд побледнел, несмотря на свой фальшивый загар. Похоже, он на грани срыва, а Бергу только это и нужно. «Хочешь знать, что я думаю?» «Нет, откуда я могу это знать?» Теперь Освальд кричит. В уголках рта образовались мелкие пузырьки пены. На виске пульсирует жилка. Я думаю, ты испытываешь неприязнь к этим людям, потому что они покинули твою секту. Я побеседовал с ними со всеми. Исключительно приятные молодые люди. Не часто встретишь таких открытых и честных людей. Им повезло, что они ушли, когда представился шанс. Освальд подаётся вперёд через стол. На мгновение Берку кажется, что тот сейчас вскочит и ударит его. Инспектор встаёт. Ему незачем ввязываться в драку с Освальдом. По крайней мере, пока. Он касается пальцами папки, лежащей на столе, документы от страховой компании. «На какую сумму застрахована недвижимость на острове?» «Вам это известно». «Куча денег, не так ли?» Но, честно говоря, я не понимаю, зачем ты пошёл на такой риск. У тебя уже больше денег, чем тебе нужно. Почему деятели типа тебя страдают такой алчностью?» Страховая компания, конечно же, живо заинтересуется этим делом. Освальд вскакивает так резко, что стул с грохотом падает на пол. «Чёрт бы тебя побрал!» — выкрикивает он. Разворачивается и выходит из кабинета, захлопнув за собой дверь. Берг вздыхает. Освальд далеко не уйдёт. Снаружи за дверью стоят два охранника. Слушая голоса за дверью, звучавшие на повышенных тонах, Берг думает о жизни, которая его ждёт. Это дело станет прекрасным завершением его карьеры. Просто чудо, что оно попало ему на стол перед самым выходом на пенсию. СМИ будут сопровождать процесс с пеной у рта. И одно ясно — на этот раз этот осфальт так легко не отделается. Открывается дверь — Охранники вводят хмурого Освальда и заставляют его сесть на стул. «Все будет отлично», — думает Берг. «Просто отлично».